Чичков совершенно спутался и потерялся, чуть не плюнул сам и мысленно сказал в себе, «Господи, что за вздор такой несу! Извините, я не очень понимаю. Что же это выходит? Историю какого-нибудь времени или отдельные биографии, и при том всех ли или только участвовавших в двенадцатом году?» Точно так, ваше превосходительство, у участвовавших в двенадцатом году. проговорившие он подумал в себе, хоть убей, не понимаю. Так что ж он ко мне не приедет? Я бы мог собрать ему весьма много любопытных материалов. А рабеет ваше превосходительство. Какой вздор! Из какого-нибудь пустого слова, что между нами произошло. Да я совсем не такой человек. Я, пожалуй, к нему сам готов приехать. Он к тому не допустит. Он сам приедет, — сказал Чичиков. Оправился и совершенно ободрился. И подумал, в себе экая оказия. Как генералы пришли кстати, А ведь язык взболтнул с дуру.